«Что ж, твой черед?» «Ваше Величество, Король-Заклинатель Айнс Ол Напоследок, пожалуйста, покажите мне хотя бы крупицу вашей настоящей силы. Позвольте мне испытать пик могущества!» Чемпион Арены сильно замахнулся своим оружием. «Вот как! Хорошо! Я покажу тебе вершину возможной мощи!» Айнс активировал свое умение и шагнул вперед. Он вошел в зону атаки Чемпиона Арены. Тот, в свою очередь, опустил свой удар. Это абсолютно отличалось от скорости, на которой он поднял его. Он, возможно, использовал боевые навыки, чтобы ускориться. Однако это было ничто по сравнению со скоростью, прежде чем ему ослабили его умения. Это было слишком медленно. Парица попала по телу Айнза, но тот не обратил на нее внимания. Теперь атаки не могут навредить его телу. Айнз прошел мимо нее, словно атака была сродни теплому бризу. Чемпион наносил удар за ударом, но Айнс продолжал продвигаться вперед, глядя прямо ему в глаза. Чемпион улыбнулся, словно признавая свое поражение, но при этом не сделал и шагу назад. Айнс вонзил свой стилет в грудь смирившегося чемпиона арены и высвободил запечатанное в том заклинание. Айнс взглянул на тело поверженного чемпиона арены а затем активировал позаимствованный магический предмет, простейший громкоговоритель. «Услышьте меня, люди Империи, я король-заклинатель Айнс Олгон!» Его возвышенный голос эхом раскатился в тишине, поэтому Айнс решил закончить все побыстрее. «Поскольку для моей страны выгодно взращивать и защищать искателей приключений, чтобы отправлять их в путешествие в неизведанные уголки мира, в своем королевстве я буду обучать и тренировать их». «Многие авантюристы выживают как могут, собственными силами, но скольким из них уже никогда не увидеть момента своей славы?» Ань вспомнил одну команду приключенцев и их недолгое совместное путешествие. «Поэтому я намерен включить гильдию искателей приключений в состав своего государства. Многие боятся потерять свою свободу после того, как гильдия станет частью королевства. Я не могу полностью это исключить. Но, как я только что показал...» Моей силы более чем достаточно, и я не собираюсь использовать вас в качестве инструментов войны. Колдовское королевство нуждается в людях, которые действительно ищут приключений. Все те из вас, кто желает познать мир, исследовать неизведанные и поэтому мечтает стать искателем приключений, присоединяйтесь ко мне. Я помогу вам стать тем, о чем вы мечтали с помощью сил, о которых вы и вообразить не могли. А сейчас станьте свидетелями крупицы этой силы. Айнс подошел к телу Чемпиона Арены. «Чемпион Арены мертв. Кто подтвердит его смерть?» Никто не ответил. «Смерть есть конец всего. Но, как некоторые из присутствующих знают, смерть можно победить». Айнс достал волшебную палочку и указал ею на грудь Чемпиона Арены. «Будет ужасно неловко, если Чемпион Арены не вернется к жизни. Его несуществующее сердце просто выскакивало из груди. Узрите же!» Палочка активировалась. Чемпион арены громко втянул себе воздух и начал дышать. Магия воскрешения, вотчина высокопоставленных жрецов. Но для меня это не проблема. Тем не менее, соответствующую плату золотом никто не отменял. Я, победившись смерть, верну вас к жизни. Присоединяйтесь к моему королевству, жаждущие стать истинными искателями приключений. В нарастающем шуме Айнс применил заклинание полет. Его целью была ложа императора Зеркнифа. Оглядываясь вокруг, он заметил, что остались только Зеркниф с двумя телохранителями. Остальные, по-видимому, уже ушли. Айнс был рад тому, что стало меньше причин для беспокойства, но ничего не сказал. «Прости за небольшое представление, уважаемый Зеркниф. О, сейчас твое лицо выглядит гораздо лучше. Какое облегчение!» «Видимо, тогда у него действительно закружилась голова от резкого движения». Но, судя по тому, как бойко он его приветствовал, продлилось это недолго. Простите, что заставил вас беспокоиться, уважаемый Гон. Ах, не бери в голову, любой бы беспокоился, увидев своего знакомого в плохом состоянии. Благодарю за вашу заботу, и все же это был захватывающий бой, как и ожидалось от вас, Гон Доно. Кто бы мог подумать, что вы одержите победу над сильнейшим воином империи с такой легкостью. Это не описать иначе как восхитительно? Определенно нет. Это был хороший бой, и победитель не был очевиден. Видимо, удача была на моей стороне». Учитывая, как зеркнив подбадривал чемпиона арены, «Видимо, он его большой поклонник, поэтому не будет ошибкой похвалить чемпиона». «Или точнее, чтоб тебя, ты совсем за меня не болел, я все слышал». Конечно, он не мог произнести этого. Если спокойно об этом подумать, в бою между воином из твоей страны и чужой, вполне естественно поддерживать своего соотечественника». Ну, если бы он действительно поддержал Айнза, то показания его симпатиметра, одна из любимых фраг Спирентина, наверняка бы взлетели до небес. Стороннему наблюдателю не понять, но я точно знаю, что вы не ошиблись. Эм, простите, что же я такое говорю? В самом деле, согласился Айнс, попав в неловкую ситуацию, он не хотел затягивать беседу с Зеркнифом в подобном месте. Айнс не хотел показаться в его глазах простым смертным. И хотя он думал, что его наверняка отругают за рекламу колдовского королевства на арене и за нелегальное пересечение границы, Зеркнив, видимо, не собирался этого делать. Поэтому лучше всего побыстрее отсюда убраться. «Ну что ж...» Айнс проглотил слова, которые уже собирался сказать. «Это как самому себе копать могилу. Закончим сегодня на этом. Я посещу вас в другой раз, Зеркнив дано». На самом деле, Айнс хотел сбежать с помощью магии и телепортации, Но ему нужно было сперва забрать Аньзака, так что ему надо было вернуться на землю, а затем телепортироваться. И в момент, когда он обдумывал этот вопрос, Айнс осознал, что Зиркниф уставился на него с очень серьезным лицом. Сейчас он наверняка скажет что-то странное. Ситуация была знакома любому продавцу. Айнс повернулся и посмотрел на зеркнифа. «Ваше Величество, у меня есть предложение. Не соизволите ли его выслушать?» «Нет». Как все было бы прекрасно, позволь он себе сказать это. Айнс решил не сбегать от действительности. Он улыбнулся, хотя его лицо не изменилось, и ответил. Продолжай. В таком случае, я надеюсь... Нет. Империя Богоруд желает стать вассалом колдовского королевства Айнс Олгон. А? Айнс не мог не воскликнуть, услышав такое неожиданное предложение. Его мозг еще не успел осмыслить то, что он сейчас услышал. «Вассалом?» Его телохранители, которых Айнс уже встречал прежде, тоже шокированно глядели на него. По какой-то причине ему захотелось постучать зеркниву по лбу. Почему он так внезапно решил стать вассалом? Если подумать над этим, то в каких отношениях находятся вассалы? Он помнил слово, но что именно оно означало? Что-то связано с самоуправлением и прочим? Айнс не мог решить нечто столь важное самолично – Ему нужно было обсудить это с Демиургами Альбеда, прежде чем принять решение. Уважаемый зеркнив, сделать ваше государство вассалом. Так значит, план о дружбе между королями. а Что ему следовало сказать в ответ на это предложение? Я не рассматривал такой возможности. Подойдет. Однако Демиург и остальные, скорее всего, намеревались сделать империю вассалом. Он не хотел совать свою голову в петлю потому что будет весьма хлопотно оставлять этот вопрос как камень преткновения. Похоже, лучшим выходом будет попытаться выкрутиться». Решил, как продолжать разговор, Айнс ответил. «Это слишком опасно для того, чтобы устно договариваться по таким вопросам. Я не могу немедленно ответить. Но я полагаю, что такие вопросы должны быть изложены в письменной форме. Тогда это значит, что как только я передам этот документ вам, вы утвердите его». «Э, он и правда собирается отправить документ?» Хотел было спросить Айнс, но сумел проглотить эти слова. Вероятно, потому что ему удалось несколько успокоиться. По правде говоря, он уже не был так взволнован, как секундой раньше. Он чувствовал бесконечную благодарность своему телу нежити. И все же проблему нужно решать. Я не это имел в виду. Просто пытался выиграть время. Это тоже говорить нельзя. Нужно сказать что-то, что, что Зернив сможет принять. Другого выхода нет. Разумеется. Итак, уважаемый Зернив. Направьте экземпляр прошения о вассалитете, а также проект будущего статуса и положения империи, мою резиденцию в колдовском королевстве, после чего мы рассмотрим план в подробностях. Я так и поступлю. Я постараюсь как можно быстрее закончить бумаги и доставить их в руки вашего величества. А пока что прошу, позвольте мне говорить с вами как королю, как равному. Веряю себя вашим заботам». Айнс хотя и успокоился, по-прежнему не понимал, что происходит и почему все так закончилось. Он просто кивнул в ответ, после чего, стараясь не производить впечатление панического бегства, опустился на арену с помощью заклинания «Полет». Как все дошло до такого? Точнее, что скажут демиурки Альбеда. Айнс паник, словно ребенок, уверенный, что вернувшись домой, получит нагоняй от родителей.